ЭПИЛОГ Снова я увиделся с Резерфордом в Дели. Мы оба оказались гостями на ужине у вице-короля. Но сидели далеко друг от друга, и протокольные церемонии не давали возможности поговорить, пока, наконец, лакеи в турбанах не вручили нам на выходе наши шляпы. «Пошли ко мне в отель! Выпьем!» — пригласил он. По иссушенным, выжженным солнцем улицам такси переправило нас из погруженных в чиновную спячку правительственных кварталов в яркое, оживленное многоцветие старого Делли. Из газет я знал, что Резерфорд только что вернулся из Кашгара. У некоторых людей бывает такая хорошо отработанная репутация, что все на свете оборачивается для них успехом в обществе. У Резерфорда, любимое его необычное путешествие, предпринимаемое ради отдыха и развлечения, становилось своего рода исследовательской экспедицией. И хотя сам исследователь старательно избегал каких бы то ни было настоящих открытий, публика думала по-своему, и из собственных поспешных впечатлений создала ему славу. Я, например, отнюдь не считал, что путешествие Резерфорда превратилось в некое пахальное событие, как о нем писала пресса. Для тех, кто помнил об археологических находках Ауреля Стейна и Свена Хидина, паломничество к останкам городов Хотана выглядело вполне обычным делом. Моё достаточно близкое знакомство с Резерфордом позволяло мне поехидничать по этому поводу. Он засмеялся. «Да, но, правда, если они рассказать, оказалось бы много интереснее», — сказал он загадочно. «Мы сидели в его номере и пили виски. Дождавшись подходящего, как мне показалось, момента, я отважился на попытку развязать ему язык. «Стало быть, ты все-таки пустился на поиски конвоя». «Поиски? Слишком громко сказано», — ответил он. «Бесполезно искать одного человека посреди страны размером с пол Европы. Я лишь побывал в местах, где мог нечаянно наткнуться на него или услышать о нем». Позднее, как помнишь, известие было, что из Бангкока он отправился на северо-запад. В предгорье он оставил кое-какие следы. И я сделал вывод, что, скорее всего, он держал путь к китайской границе, в места, удерживаемые тамошними племенами. Не думаю, чтобы он стремился попасть в Бирму. Там бы его ждала встреча с британскими властями. Но, в любом случае, уверенно можно сказать одно, что он побывал на севере Сиама. Но я, разумеется, не собирался забираться так далеко. Ты подумал, не проще ли бы попытаться найти саму долину Голубой Луны? Ну что ж, я не исключал, что такая идея может оказаться разумной. Значит, ты заглянул в эту мою рукопись?» «Гораздо больше, чем заглянул». «Кстати, я бы ее вернул, но ты не оставил адреса». Розерфорд кивнул. «Хотел бы я знать, какое у тебя впечатление». «Очень любопытно. При условии, конечно, что все это действительно основано на рассказе Конве». «Торжественно тебя заверяю, так оно и есть». «Ничего я не придумал. Даже моего собственного языка, стиля там меньше, чем ты мог бы предположить». «У меня хорошая память. Оконовый всегда был замечательным рассказчиком. И мы, не забудь, проговорили с ним почти круглые сутки». «Да, как я уже сказал, это очень любопытно». Он откинулся в кресле и улыбнулся. «Если это все твои мысли, то продолжать беседу придется, чувствуя мне самому. Наверное, ты считаешь меня излишне доверчивым. Право же, не думаю, что это так». Легковерие наполняет жизнь ошибками, но чересчур трезвые люди обрекают себя на скучное существование. Конечно, рассказ конвоя меня захватил, многое в нем взволновало. Я постарался сделать как можно больше заметок на будущее. И, разумеется, надеялся на возможную новую встречу с самим конвоем. Он зажег сигару и продолжал. А это предполагало множество путешествий. Мне, впрочем, они нравятся, да и мои издатели не возражают время от времени получать рукопись, посвященную странствиям. Пришлось покрыть несколько тысяч миль. Баскул, Бангкок, Синьян, Кашгар — все это я объездил, и тайна лежит где-то внутри этого круга. Но территория, понимаешь ли, получается весьма обширная, и все мои расследования скользили только по ее краюшку, коль на то пошло только по краюшку тайна В общем, если тебе требуются непреложные факты, связанные с приключениями Конвы, то пока мне удалось точно узнать следующее. 20 мая он покинул Басков. И 5 октября появился в Синьяне. И последнее сведение. 3 февраля он исчез из Бангкока. Все остальное вероятности. Возможно, догадки, мифы, легенды, как там все это ни называй. Значит, в Тибете ты ничего не нашел. и дорогой друг, в Тибет я так и не попал. Люди из правительства и слышать об этом не хотят. Самое большее, они могут разрешить восхождение на Эверест. Но когда я сказал, что подумываю самостоятельно пробраться в кунь они поглядели на меня так, будто я предложил написать биографию Ганди. В общем-то, дело они знали лучше, чем я. Шагать по Тибету не то занятие, которому можно предаваться в одиночку. Тут нужна должным образом снаряженная экспедиция. Да еще с участием тех, кто знает два-три слова на тамошнем языке. Помню, когда Коновый рассказывал мне свою историю, я еще удивлялся, чего, мол, надо было разводить всю эту канитель с носильщиками. Почему нельзя было пуститься в путь самостоятельно? Теперь я понимаю, почему. Люди из правительства были совершенно правы. Никакие паспорта не перенесут меня через горы Кунь-Лунь. Я ведь зашел так далеко, что смог полюбоваться ими. В один очень погожий день смотрел на них с расстоянием миль в пятьдесят. Немногие европейцы могут похвастаться хотя бы этим. Разве они кажутся совсем неприступными? Выглядели они просто белым карнизом на горизонте. И все. В Яркенде и Кашгаре я расспрашивал о них каждого встречного, но поразительно как мало удалось узнать. Думаю, это самые малоизученные горы в мире. «Мне посчастливилось встретить путешественника-американца, который однажды пытался пересечь их, но не нашел перевала. Перевалы, сказал он, существуют, но очень высоко и на картах не обозначены. Я спросил, допускает ли он существование долины, подобной той, которую описал Конвой. Он сказал, что возможности такой он не исключает, но вероятность кажется ему очень малой, хотя бы по геологическим причинам». Тогда я спросил, не приходилось ли ему слышать о конусообразной горе, почти такой же высокой, как вершины Гималаев. И ответ его заставлял задуматься. По его словам, ходит легенда о такой горе, но сам он считает ее безосновательной. И добавил, что говорят даже о горах выше Эвереста, но сам он в это не верит. Сказал еще будто сомневается, есть ли в Кунлуне хоть одна вершина, дотягивающаяся до 25 тысяч футов но признал, что должных обследований в этой местности никогда не было. Тогда, поскольку он не раз бывал в этих местах, я стал расспрашивать его о тибетских монастырях. И он мне порассказал все то, о чем можно прочитать в книжках. Все это, уверял он, уродливые заведения, и монахи там обычно люди порочные и грязные. Я спросил, долго ли они живут, И он подтвердил, что долго, если они умирают от какой-нибудь поганой болезни. Тогда я ринулся на пролом и полюбопытствовал, не доходили ли до его слуха легенды о необычайном долголетии Лам. Он ответил, что разговоров об этом полно, слышишь на каждом шагу, но удостовериться невозможно. Показываю тебе, например, какое-нибудь отвратительное создание, замурованное в келье и пребывающее там якобы уже сто лет». «С виду похоже, но не потребуешь же свидетельства о рождении». Спросил ей о том, считает ли он, будто у них есть некие магические или медицинские средства для продления жизни или сохранения молодости. На это он сказал, что вроде бы они обладают множеством таких именно чудесных знаний и умений. Но он, дескать, подозревает, если заглянешь поглубже, то обнаружишь подобие индийского фокуса с веревкой. Всегда это видят другие, только не ты». Однако он заметил, что ламы, судя по всему, облачают удивительной властью над собственными телами. И он сам видел, как ламы сидели на берегу замерзшего озера, совершенно голые, на морозе и жестоком ветру, а их слуги делали проруби и потом укутывали простынями лам, окунувшихся в воду. Окунались они раз по десять и просто не высушивали собственными телами. Сила воли преобразуемая в тепло, так это понимать? «Хотя заключил он, едва ли такое объяснение чего-нибудь стоит». Резерфорд подлил себе виски. «Но, как признал мой американский друг, все это мало связано с долгожительством. Просто показывает, что ламы имеют вкус к суровой самодисциплине. Вот к чему мы пришли. И теперь ты, наверное, согласишься. В таком наперстке каши не сваришь». Я ответил, что сведения, конечно, жидковаты. И поинтересовался, были ли американцу знакомы слова «каракал» и «шангрила». «Не слышал ни того, ни другого», — я спрашивал. Он также признался, что не питает к монастырям никакого почтения, и привел собственные слова, сказанные им какому-то человеку, с которым некогда разговорился в Тибете, что, мол, всегда предпочитает по возможности увернуться от посещения монастыря. Вот эти-то, случайно попавшие в наш разговор слова, и натолкнули меня на любопытную мысль. Я спросил, когда у него была эта встреча в Тибете. «Давно», — ответил он. «Еще до войны, году это к в одиннадцатом». «Я насел на него, выясняя подробности, и он сказал, что помнил». В тот раз он путешествовал по заданию какого-то американского географического общества вместе с несколькими коллегами-носильщиками. Ну, в общем, полноценная экспедиция. Где-то в предгорьях Кунь-Луня он и встретил этого человека, китайца, передвигавшегося в паланкине, который несли туземцы». Китаец заговорил на хорошем английском языке и настоятельно советовал посетить некий ломаистский монастырь где-то поблизости. Вызвался даже проводить туда. Американец сказал, что у них нет ни времени, ни охоты. Тема кончилась. Помолчав, Резерфорд продолжил. «Не стану утверждать, будто это очень богатые сведения. Когда человек пытается вспомнить некий мимолетный случай 12-летней давности, нельзя из его рассказа делать слишком большие выводы. Но пищу для занятных размышлений он даёт. «Да. Хотя, если бы хорошо снаряжённая экспедиция приняла приглашение, не вижу, как бы их там могли задержать против их воли». «Правильно. И, возможно, это вовсе и не была Шангрила». Мы посидели, подумали на эту тему. Но тут всё тонуло в таком тумане, что подробнее её обсуждать не стали. Я спросил, не удалось ли откопать что-нибудь новое в Баскуле. «В Баскуле было глухо» а в пешаваре того хуже. Никто ни о чем не ведал, только уверенно подтвердили угон самолета, но даже и об этом не очень хотели разговаривать. Эта история не составляет предмет их гордости. А самолет? О нем потом не было сведений? Ни звука, ни о самолете, ни о четверых пассажирах. Я, однако, перепроверил и убедился, что машина способна была взять высоту, достаточную, чтобы пересечь хребет. Попытался я отыскать следы и этого самого Барнарда, и выяснилось, что за ним тянется такая таинственная история, и, пожалуй, это действительно Чалмерс Брайант. Не удивлюсь, если здесь все сойдется с рассказом Конве. В конце концов, исчезновение Брайанта в разгар поднятой вокруг него шумихи дело подозрительное. «А пытался ли ты выяснить что-нибудь насчет угонщика?» «Пытался, но опять-таки уперся в стену. Летчик, которого этот парень вытолкнул из кабины, потом погиб. Эта ниточка в моем расследовании оборвалась. Я даже написал в Америку своему приятелю, который заправляет там летной школой. Спросил, были ли среди его учеников тибетцы. Ответ оказался и быстрым, и разочаровывающим». Он сообщил, что не различает тибетцев и китайцев. А китайцев у него в последние годы училось человек 50 Готовились драться с японцами. Видишь, и здесь мало информации. Но одно довольно странное открытие я сделал. Ради него не надо было даже покидать Лондон. В Йене в середине девятнадцатого века жил один немецкий профессор, который решил повидать мир и в 1887 году попал в Тибет. Домой он так и не вернулся. И потом пошли разговоры, что он утонул, пытаясь перейти вброд какую-то реку. Звали его Фридрих Майстер. «Бог мой!» «Конвы называют это имя?» «Да, хотя не исключается просто совпадение. Да и мало что можно этим доказать, так как парень из Йены родился в 1845 году. Ничего особо волнительного. «Но как необычайно», — сказал я. «О да, весьма необычайно». «Ну а другие? Разыскал кого-нибудь еще?» «Нет. Жаль, но мой список имен слишком короткий. Я нигде не обнаружил упоминаний об ученике Шопена по имени Бриак. Хотя, конечно, это не значит, что такого не было. Сейчас задним числом я соображаю, Конвой как-то не очень наполнял свой рассказ именами. Он нам называл лишь нескольких из пятидесяти с лишним лам, которые, видимо, были тогда в монастыре. Между прочим, о Перо и Хеншеле тоже не удалось найти никаких сведений». «А Меллинсон?» – спросил я. «Его судьбу ты пытался узнать?» «И девушка, это китаяночка». «Друг мой, ну, конечно же, пытался. Загвоздка вот в чем. Из моей рукописи ты, наверное, понял, что рассказ Коновой оборвался на том, как они уходят с насильщиками. А что потом? Он либо не хотел, либо не мог рассказать о произошедшем. но ну, допустим, позднее, будь время, рассказал бы. Мне кажется, случилась какая-то трагедия. Тяготы перехода должны быть совершенно ужасными» да еще такие опасности, как нападение разбойников, предательство среди насильщиков. Вероятно, мы никогда не узнаем, как там повернулось дело. Но похоже, что Меллинсон до Китая не добрался. Я скажу тебе, искал следы где и как только можно. Сначала пытался разузнать насчет книг и всякой утвари, которые крупными партиями уходили через тибетскую границу. Но всюду, например, в Пекине, в Шанхае, я неизменно вытягивал пустой номер. Этого, разумеется, надо было ожидать, поскольку ламы, несомненно, позаботились, чтобы пути их снабжения оставались в тайне. Сунулся в Дациенфу. Это замызганное местечко – своего рода базарный городишко на краю света. Явольски трудно добраться, в том числе и китайским кули, которые доставляют туда из Юннане тюки с чаем для тибетцев. Сможешь прочитать об этом в моей книге, когда она выйдет. Европейцы нечасто забираются так далеко. Там люди оказались вполне любезными и доброжелательными. Но о конвое, о его спутниках, о том, что они там появлялись, никто ничего не знал. Значит, остается необъяснимым, как сам конвой добрался до Синьяна. Единственное остается думать, что он добрел туда так же, как мог добрести куда угодно еще. Но в Синьяне мы снова попадаем в мир бесспорных фактов. А это кое-что. Монахини в миссионерской больнице действительно существуют. Равно как случившиеся. В жизни не воображение Глубокое волнение сивикинга на проходе когда Конвой играл якобы Шопена. Резерфорд помолчал и задумчиво продолжил. «Поистине, это похоже на взвешивание различных вероятностей. Причем, должен заметить, чаши весов все время то резко взлетают, то стремительно опускаются. Конечно, не верить рассказу Конвея значит либо сомневаться в его правдивости, либо ставить под вопрос его психическое здоровье. Только так, давай будем откровенными». Он опять замолчал, как бы приглашая меня сообщить, что я думаю по этому поводу. Я сказал. «Как ты знаешь, после войны я его ни разу не видел». Но говорили, что война его очень сильно изменила. На это Резерфорд ответил. «Да, и перемены в нем произошли огромные. Это несомненно. Ты берешь в сущности еще мальчика, три года терзаешь его мощнейшими физическими и эмоциональными нагрузками и полагаешь, будто после этого в нем ничто не развалится на куски. Некоторые, наверное, скажут, что он выбрался без единой царапины. Однако царапины...» «Шрамы были внутри его. Мы немного поговорили о войне, о том, как она подействовала на разных людей. И потом Резерфорд вернулся к главной линии нашего разговора. Но есть еще одна вещь, которую я не могу обойти, и в известном смысле может быть самой удивительной из всех. Узнал я это, находясь у монахин в Синьяне. Можешь догадаться, что старались они там ради меня изо всех сил, но многого вспомнить уж не могли». Да еще и были поглощены работой. Как раз навалилась эпидемия лихорадки. Один из вопросов, с которыми я приставал, касался первого появления конвоя в больнице. Сам он пришел. Один или его больного где-то нашли и доставили к монахиням. Кто? Никак они не могли припомнить. В конце концов, давно это было. И вдруг, когда я уже готов был оставить свои надоедливые расспросы, одна монахиня бросила как бы невзначай. Кажется, доктор говорил, что его привела женщина. Вот и все, что она могла мне сказать. А доктор в миссии уже не работал. И все снова повисало в воздухе. Но я глубоко влез в эту историю и отнюдь не собирался опускать руки. Выяснилось, что доктор получил место в больнице в Шанхае. Я раздобыл его адрес и отправился с визитом. Дело случилось как раз после воздушного налета японцев, и картина там была мрачная. С этим доктором мы познакомились, еще когда я посещал Синьян в первый раз, и теперь он был со мной очень любезен, но выглядел страшно усталым. Да, страшно, то самое слово. Поверь мне, немецкие налеты на Лондон – мелочь по сравнению с тем, что японцы устраивались китайскими кварталами Шанхая. «О да», — наконец сказал он, — «он помнит больного англичанина, случай с утратой памяти». «А правда ли, — спросил я, — будто в больницу его доставила женщина?» «О да, конечно, женщина-китаянка. А может ли он вспомнить что-нибудь еще с нею связанное?» «Ничего», — ответил он, — «разве что она сама страдала от лихорадки и скончалась почти сразу». «Тут нас прервали. Поступила группа раненых. И их размещали на носилках в коридоре. Палаты были переполнены» я не собирался отнимать у врача много времени. Особенно, когда грохот пушек напоминал, что работы ему предстояло немало. Когда он снова вышел ко мне, бодрый посреди всего этого ужаса, я задал ему всего один последний, и, полагаю, ты догадываешься, какой вопрос. Насчет этой китаянки, была ли она молодая? Резерфорд смял сигару, как бы показывая, что рассказ взволновал его самого не меньше, чем должен был, по его представлениям, взволновать меня. Потом продолжил Маленький доктор окинул меня очень серьезным взглядом и ответил на том забавном, усеченном английском языке, на котором говорят образованные китайцы. «О нет, она была самая старая, старше всех людей, каких я видел». Мы долго сидели молча, а потом снова говорили о Конве, каким он мне запомнился, полном мальчишеского задора и обаяния. Говорили о войне, которая его изменила, и о многих неразгаданных тайнах времени, возраста и души, и о маленькой Маньчжурке, которая была самой-самой старой, и о долине голубой луны с ее мечтой о предельном совершенстве. «Как думаешь, найдет он ее?» — спросил я.